Роман, перевод с немецкого, Райт Ковалевой. Замок, как и два других романа Франца Кавки, 1883-1924, Америка и процесс, остался незаконченным. После смерти Кавки в его письменном столе нашли письмо к Броду с просьбой сжечь, не читая все его рукописи. Распоряжения относились и к рукописи романа «Замок». Брод не выполнил обращённой к нему просьбы. В 1925 году он опубликовал процесс, в 1926 замок. Рукопись не имела заглавия и не была разделена на главы. Брод назвал книгу "Замок", исходя из того, что в разговорах с ним Кавка пользовался этим названием. Английский германист Пезли провёл кропотливую работу над рукописью романа, которая в настоящее время хранится в Оксфорде. Ему удалось установить, что Кавка сделал пометки, свидетельствующие о его намерении расчленить текст, где Брод следовал Кавке, а где поступал произвольно. Публикуемый перевод также имеет свою историю. Он был выполнен прекрасным мастером своего дела Ритой Яковлевной Райт-Ковалевой два десятилетия назад и предназначался для серии «Литературные памятники». Автор этих строк должен был выступить в роли титульного редактора. В ходе работы над текстом использовались результаты исследований Пезли, Реймана и других. Сохранился отзыв академика Лихачева, помеченный июлем 1970 года, с положительной оценкой проделанной работы. К сожалению, издательство «Наука» не смогло довести дело до конца. Не удалась попытка напечатать переводы в журнале «Новый мир», который анонсировал его выход. Но Рита Яковлевна твердо верила, что рано или поздно он станет достоянием советского читателя. И вот это время пришло, в канун девяностолетия замечательного переводчика, с которым мы ее горячо поздравляем. Гулыга.